Глава тринадцатая. Ещё подъезжая к зданию, из гаража которого красиво так выметнулись те двое байкеров, я просмотрел сети внутри и вокруг. Всё привычно и обычно, за исключением одного места на верхнем этаже, где четыре комнаты защищены не только лучшими фаерволами, но и двумя оригинально сконструированными программами, чья обязанность замечать любые попытки прощупать защиту, не говоря уже о попытках взлома. Ингрид посмотрела, как я положил на колени планшет и вожу пальцем, передвигая непонятные ей символы и заменяя один другим. «Ну что?» «Просматриваю записи», — пробормотал я. «Да, можно и вот так. Только это не графика, а цифровой код. Там точно не продуктовый магазин и даже не поликлиника со свободным доступом пациентов». «Строгий допуск?» «Чтобы войти», — сообщил я, — «требуются электронные пропуска сотрудников». «Сама знаешь, теперь уже не требуется носить пластиковую карточку и совать ее в щель идентификатора». «Знаю», — отрезала она. Видеокамера еще за сотню метров рассматривает морду, встречает с картотекой и дает двери разрешение пропустить, что создает иллюзию свободного доступа. «Или чип идентификатора», — добавил я, — «зашитый в кожу». «Теперь они смаковые зернышко. Хрен заметишь». «Да, сложно. Нам не войти в их фирму». Там такие фаерволы, даже не знаю. Просто неприлично. Почему? Потребовала она. Фирма простенькая, ответил я. Секреты у них какие? Гроша ломаного не стоит. Да что там гроша, даже доллара, судя по вчерашнему курсу. Но когда защита словно у нас под носом отделения ЦРУ, то... М -м -м. Сообщить Мещерскому, предложила она. Пусть все узнает. А если здесь криминал, то... Груна срать на криминал, напомнил я. Ты контрразведка или кто? Хоть и бывший. Криминал ловит полиция. А какая у нас полиция, уже знаем. Она спросила с угрозой. Какая? Любой хороший полицейский, ответил я искренне. Имею в виду хороший профессионал. Старается перейти в криминал, там платят больше. Это соответствует демократичным ценностям заботы о человеке. Гад ты, сказала она в сердцах. Всегда все перевернешь. Чтобы лучше рассмотреть, пояснил я. «Нельзя осмотреть однобока. Однобока — это тоталитаризм. А видеть все, даже говно в прямой кишке — это и есть демократия. Видеть говно не значит не замечать кусты с прекрасными розами. Самые красивые и пышные розы растут там, где больше всего говна в земле. Это и есть демократия». «Все равно ты гад», — сообщила она. «О некоторых вещах не говорят даже демократы». «Значит, — ответил я, — недостаточно демократы». «Ничего, мы их научим любить демократию!» Продолжая этот незначащий трёп, который Ингрид воспринимает всерьёз, я быстро просмотрел в деталях, что из себя представляет структура за тремя фаерволами. И понял сразу, никакая защита пока что не соперник человеческим мозгам. Особенно если те работают со скоростью компьютера. Надо только поменьше о ценностях наступающего мира. Ингрид всё-таки в какой-то степени женщина. а женщины консервативнее самых упертых пенсионеров. «Пойдем заглянем», — предложил я. Она чуть наклонилась, рассматривая через ветровое стекло все здание от крыльца и до крыши. «А сумеем?» «Насколько сумеем», — ответил я. «Вежливость ничего не стоит, но приносит много». «А если твою особую вежливость не поймут?» «Мир несовершенен», — ответил я невесело. «У многих старинные морально-этические ценности, основанные на феодально-клановых устоях. Даже тебя, мои современные, шокируют. А что уж говорить о двуногих. Только и слышу, что гад. А вот что-то хорошее...» Она ответила чуточку раздраженно. «Тебя еще не застрелили, чтобы говорить о тебе только хорошее». «Но тогда могу не услышать», — сказал я. «Да?» — спросила она озадаченно. «Как-то не подумала». «Ладно, когда вспомню о тебе что-нибудь хорошее, скажу». «А ты соври», — сказал я. «Я же тебе вру постоянно, и ты соври». Она буркнула. «Нет уж, такое слишком. Тобой так интересно, что на вежливость у меня просто не остается ни сил, ни времени». «Что еще понял, профессор?» Я ответил медленно. «Хорошее было время в начале компьютеризации и первых шагов интернета». Тогда даже самый слабенький программист мог за 10 минут написать вирус или шпионскую программу. «Помню», — ответила она, — «масса хулиганских программок». «Именно хулиганских», — согласился я. «А что теперь?» Она кивнула. «Понимает. Когда защита усложнялась, взламывать стало труднее. Хулиганство потому и прекратилось, что стало тяжким трудом. Программы в новых условиях начали писать только для того, чтобы где-то у кого украсть денег». Но с усилением защиты хакерам приходилось объединяться, покупать более мощное оборудование. Казалось бы, вот-вот их профессия умрет, потому что у государства все равно ресурсы выше. Однако власть начала терять позиции, а транснациональные компании сосредоточили в своих руках огромные средства. Под средствами нужно понимать не только деньги. И вот в этом случае, когда под крылом могучей корпорации существуют такие вот полулегальные гнезда, Они могут воровать через сеть секретные данные, что стоят даже не миллионы, а сотни миллионов долларов. Конечно, если можно вот так украсть чертежи новейшего самолета или автомобиля, то кто будет вкладывать сотни миллионов долларов на собственные разработки, да еще и терять при этом годы напряженного труда? Я старательно рылся в файлах, без всякой системы, пока что сваленных кучей в общих папках. Прослеживал пути, Особенно любопытно выглядит работа некого гавроша. Сейчас вот прыгает по всем серверам мира, заметая след. Теперь это так просто даже для школьника. Но если присмотреться, можно уловить некие закономерности. А это дает слабо улавливаемый туманный след. Правда, для этого нужно пользоваться суперкомпьютером, хотя бы на уровне старенького блюджина, иначе облом. Но у меня ресурсы пока что помощнее всех суперкомпьютеров мира вместе взятых. Ингрид настороженно поглядывает то на меня, то поверх руля на здание. Добротное, массивное. Когда-то здесь была окраина Москвы, но теперь выросли целые кварталы высоток, а такие вот дома остались реликтами прошлого. Банки, корпорации, крупные структуры стремятся строить собственные модерновые здания, а у кого не достает средств, арендуют в таких же ультрасовременных высотных, что престижно и заметно. Однако некоторые структуры предпочитают именно такие отдельно стоящие здания, как, например, наше или подобные нам. На этой они или той стороне закона. Думаешь, проговорила она с сомнением, нас вот так и пустят? Я поинтересовался. А мы игру или не игру? Мы не прежние игру, напомнила она раздраженно. Да и прежняя работала только за рубежом. А мы не можем как? И как ФСБ не можем. Отрубила она. Все только в рамках закона. Ты как-то понимаешь нашу роль слишком попростонародному. Теперь у нас демократия. Это значит демократы нас за любое нарушение закона затопчут, заплюют, забадают и вообще. Агитация Госдепа, согласился я, тлетворно действует даже на кристально чистый разум ученого. Хотя. Она с растущим подозрением всмотрелась в мое одухотворенное лицо. Что гад задумал? «Да так», — ответил я, — «зайдем под прикрытием». «Каким?» — спросила она сварливо. «О прикрытие нужно договариваться заранее. Прикрытие не сами берут, а его дают сверху, после особой подготовки». «Да ладно», — ответил я, — «то глобальное, надолговое, а мы так, разовое, как билетик в метро на одну поездку. Пойдем. Или тебя привлечь за неподчинение старшему по званию. Кстати, а какое у меня звание?» «Обойдешься», — отрезала она. Тебя самого привлекут за самоуправство. Да иду я, иду. Из автомобиля выбралась все же с неохотой. Он как бы дает добавочную шкуру и прибавляет уверенности. Хотя у современных женщин ее и так уже выше крыши. На крыльцо я поднимался властный и уверенный. Даже перед зеркалом не нужно тренироваться. Хотя умом понимаю, могу и нарваться. Но глупейшее чувство, что все не всерьез. А всерьез только моя работа в лаборатории. Она продвигает все человечество хотя бы на миллиметр. А это вот все дикость, варварство, размахивание каменными дубинами. Как стыдно и в то же время тревожно, что в наше время высочайшей технической культуры такое вот все еще неотъемлемая часть жизни. Ингрид пихнула в бок. «Ненавижу, когда у тебя такое выражение». «Какое?» «Такое!» Я вздохнул. «Ингрид, здесь не бандиты какие-то, а компьютерщики. Их стрелять не придется. Дай-ка сюда твой пистолет». Она не успела рот открыть, как я выдернул ее пистолет из кобуры, сунул себе сзади за пояс и потянул на себя дверь. Ингрид раскрыла рот для протеста, но дверь открылась легко и просто, без всякого сопротивления. Я аж пока брался за ручку, прошелся по их системе идентификации, дал себе и пропуск, потому вошел не просто свободно. а по-хозяйски вольно и раскованно. Из-за стола слева от входа вскочил громадный мужик, уже злой и недоумевающий. Быстро обошел стол, загораживая нам дорогу. Стойка нехорошая, то я сразу оценил. Из такого положения хорошо выхватывать пистолет, нож, да и просто бить кулаком, быстро и прицельно. — Кто такие? — проревел он грозно. — Как вошли? — Не шуми, — ответил я. — Хозяин прислал. — Не чисто работаете, вот что. «Внушение вам такое!» Он нагнул голову еще больше, быстро зыркнул на Ингрид. «Я не кажусь таким опасным, как эта красивая женщина. Все мужчины знают, самые ядовитые змеи как раз и самые красивые». в о ком?» «Ах!» — сказал я. «Так ты не допущен к первым лицам? Ну тогда веди нас к главному. Это еще Кулагин или Степанченко сумел подсидеть». Он заколебался, но прорычал зло. «Никто не пройдет! Ну-ка, выворачивайте карманы!» Ингрид не успела ответить, как он выхватил пистолет и направил ствол ей в грудь. «Ингрид», — сказал я, — «не двигайся!» Страж сказал со злобной усмешкой. «Точно сказано! Ну-ка! Очень медленно!» Он не сводил с нее глаз. Я выхватил пистолет. Оба они даже не успели повернуть головы, как я сказал резко. «Полиция! Бросай оружие!» Он медленно посмотрел в мою сторону. На лице медленно проступило изумление. Также медленно начал поворачивать пистолет от Ингрид ко мне. Когда воображаемая линия выстрела из дула его пистолета пролегла между нами с Ингрид, люблю математически точные решения, я надавил на курок. Выстрел прозвучал как-то тихо. Амбал отшатнулся, ударился затылком о стену и сполз по ней на пол. А на стене осталась широкая красная полоса. Ингрид велела быстро. «Отдай пистолет, сволочь, ты же сказал!» «Компьютерщиков не стрелять», — подтвердил я. «А это не компьютерщик, даже блондинкам понятно». Она сказала с бессильным отчаянием. «Что ты наделал? Теперь наверх, если там еще не всполошились». «Слушаюсь», — ответил я. Отдав ей оружие, я подхватил пистолет охранника и побежал за нею через холл. Она зло бросила на ходу. «Нельзя вот так убивать!» нужно арестовывать неважничай ответил я думаешь дело в тебе или трясусь за твою красивую шкурку подумаешь убил бы капитана ерунда она прошипела зло а что важно то он не просто в розыске пояснил я а после того как сбежал из тюрьмы убил двоих только для того чтобы ограбить и забрать документы это нехорошо вообще-то убивать можно только по делу а не потому что мы начали осторожно подниматься по лестнице Ингрид переспросилась с недоверием. В розыске? Сбежал из тюрьмы? Проверишь? Проверю, пообещала она. Может, стоит вернуться и вызвать специалистов? А мы кто? Спросил я оскорбленно. Обижаешь, женщина. Посмотрим, что там еще. А то теперь точно сбегут так, что с нашей доблестной и быстрой, как госпожа Тортила, полиции и не разыщешь. На втором этаже короткий коридор ведет влево. Там всего две комнаты. И вправо, там тоже две. А третьим этажом здание и заканчивается. Она сказала повелительно, как крутой спец, много раз уже прочесывающий комнаты в таких ситуациях. «Я смотрю правый коридор, ты левый». «Как скажешь, госпожа?» — ответил я. «Как же люблю подчиняться!» Она не ответила, свернула направо. Там пинком открыла дверь и, держа пистолет в обеих руках, быстро вдвинулась вовнутрь. Я проводил ее взглядом. Пошел налево, уже чувствуя, что за первой дверью пусто. Добрел до второй, вошел. Тот же стандарт, словно эти помещения используются для кратковременного отдыха сильных и свирепых мужчин. Такое ощущение, что буквально наваливается от стен, потолка и пола. Жестокостью пропитана даже немногочисленная мебель. За спиной пахнуло неприятным холодом, но еще не опасность, а только угроза. Я быстро развернулся и присел за диваном. Дверь отворилась, вошел мужчина с типичной фигурой десантника и даже с его крадущимися движениями, только пистолет у него в руке с глушителем. Выждав, когда пройдет мимо, я неслышно поднялся и сказал резко «Стоять, не двигайся!» Он резко развернулся, одновременно поднимая пистолет. Я успел понять по злому лицу, что сейчас грянет выстрел, а такие люди не промахиваются, и торопливо нажал на спусковую скобу. Выстрел грянул глушающе громко, чужака отбросило к стене. Во лбу возникла черная дыра. Глаза его все еще смотрят на меня с изумлением и ненавистью, но ладонь с пистолетом пошла вниз, ноги подогнулись. Ингрид вбежала, когда незнакомец рухнул на пол. «Что ты за человек?» — крикнула она. «Нельзя же вот так просто! А поговорить, пообщаться? Зачем убил?» «А почему нет?» — ответил я. «Он же противник, даже враг». Нельзя упускать возможность проредить ряды антагонистов. Она сказала с сарказмом. А их восемь миллиардов, да? Я двинул плечами. На самом деле немножко меньше. А что, у тебя есть другие варианты? Конечно, воскликнула она. Человеку свойственно меняться. Сейчас он враг, а завтра, после настойчивых бесед с психоаналитиками и соответствующими структурами, уже и не враг. Ну и что? Спросил я. Мы-то здесь и сейчас. Зверь. прошептала она. «Под другими вариантами?» — сказал я педантично. «Я имел в виду варианты получше. У тебя там как?» «Чисто», — ответила она сварливо. «Тогда проверим третий», сказал я. «Думаю, там вообще одни высоколобые». Она фыркнула, но промолчала. Пистолет зажат в обеих ладонях. Двигается на полусогнутых, готовая в любой момент к выстрелу. А я сам показался себе беспечным ковбоем, что идет во весь рост, не пригибается. а пистолет готов выхватить все равно быстрее противника. Хотя у ковбоев пистолетов еще не было, только револьверы. Но все равно выгляжу как-то глуповато. И хотя в современном мире все правила поведения отменены, однако же... На третьем этаже лестница кончилась. По обе стороны всего лишь по двери. Одна чуть ли не выгибается изнутри под напором хэви-метал. Ингрид мощным пинком отворила толстую дверь, оббитую звукопоглощающим материалом. Навстречу, прямо в лоб ударила мощная какофония современной дури, именуемой музыкой. Двое парней расположились в креслах, лицами к большим экранам, к нам спинами. На ушах широкие наушники на полголовы. Не представляю, как слушают, если в самой комнате у меня застонали барабанные перепонки. Ингрид сделала шаг вперед. Я думал, что выключит динамики. Но женщина на такие сложные решения не очень. Просто выдернула шнур из розетки. Мгновенно наступила тишина. Один повернулся тут же, второй тупо пощелкал тумблером. Хоть звук вообще-то можно переключить простым касанием, а то и голосом. Я всмотрелся в их лица. Разница в возрасте невелика. Но один еще чистая душа, а второй успел пройти Крым и Рим, лицо злое, в глазах то выражение, которое раньше называли коварством. А теперь это просто деловой взгляд на конкурента. «Ингрид», — велел я, — «Загляни в комнату на той стороне». «Так, на всякий случай». Она кивнула. «Обыщу внимательно». Как только выскочила в соседнюю комнату, я сказал негромко. «Ребята, вы вляпались. Что делаете в этом бандитском притоне? И на какую сволочь работаете?»